Третья. Шли пятые сутки неволи. С раннего утра в лагере царило непривычное оживление. То и дело раздавалась отборная брань, хлопали двери хибар, под башмаками шибаршили камни. Послышался тоскливый свист, похожий на песнь умирающей птицы. Прозвучал еще дважды. Условный сигнал «На какое-то время все стихло». Затем понеслась быстрая невнятная речь, будто человек вознамерился за несколько секунд рассказать о жизни, насыщенной важными событиями. Вновь наступила тишина. Складывалось впечатление, что в лагерь пожаловал долгожданный гость, выслушал отчет и теперь размышляет над словами хозяев, а те боятся сбить его с мысли. Адер, если бы мог, давно бы прилип к щели между досками, но... Пристегнутый к цепи, топтался в углу, напрягал слух и косился на маляку, сидевшую возле стены. Сделал шаг в одну сторону, в другую, не выдержал. «Маляка, посмотри, что происходит!» Она с усилием поднялась, пошатываясь, побрела к двери. Адер скользнул взглядом по висящему мешком платью. «Маляка!» Она посмотрела через плечо. Щеки впали, глаза ввалились. «Тебя не кормят?» «Я не голодна». Адер нахмурился. После ночных издевательств с кормежкой он был не в состоянии следить за происходящим. Рассудок требовал отдыха и получал его незамедлительно. А утром будила надежда, что пришел последний день, который он проведет в зловонной лачуге. Ожидание Крикса настолько захватывало, что все вокруг становилось неважным. Но почему не кормят Маляку? Она приникла лбом к двери. Глядя в щель, сказала с дрожью в голосе. «Там Ракшады!» «Кто Ракшады?» Маляка ошиблась. «Во-первых...» Ракшада расположена по ту сторону Тайного моря, на материке с гордым названием «Лунная твердь». Во-вторых, морскую границу по рубеже охраняют рифы. Нет ни портов, ни причалов, где мог бы пришвартоваться корабль. В-третьих, Тезар и Ракшада, две сверхдержавы, находятся в состоянии молчаливой войны. 20 лет назад они закрыли друг перед другом двери. Разорвали дипломатические, торговые и прочие отношения. За прошедшие годы ни разу не обменялись письмами или устными сообщениями. На международные заседания приезжает правитель либо одной, либо другой страны, и никогда одновременно. Вряд ли какой-нибудь Ракшат пойдет против своего владыки и ступит на земли сына великого, зная, к чему это приведет. «У тебя разыгралось воображение», — сказал Адер. Подергал цепь. И загнулся, пытаясь увидеть за спиной карабин. Сделал шаг вперед, руки вздернулись, плечи заныли. «Отстегни меня!» — потребовал он, хотя понимал, что маляке вряд ли это удастся. Ее запястья были по-прежнему туго связаны. Кожа отечных кистей, утратив природную смуглость, походила на кожуру недозревшей сливы. «Им не понравится?» «Им не до меня!» Я хочу посмотреть, кто пришел». «Я же сказала. Ракшады». «Я их вживую не видел. А ты?» «Я видела на картинках», — проговорила малика продолжая глядеть в щель. «Последний наместник увлекался историей Ракшады. Я каждый вечер читала ему книжки». «Сколько их?» «Трое. Отстегни меня». Надсадно дыша, малика долго теребила звенья цепи, царапала ногтями карабин, Зубами грызла узел веревки. Наконец, сдалась. «Не могу!» «Посмотри, что они делают!» Она вернулась к двери, произнесла озадаченно. «Рассматривают стекляшки!» «Маляка! Какие стекляшки?» «Стеклянные камешки!» Адерна сторожился. «Неограненный алмаз выглядит...» Непривлекательно, и несведущий в гемологии человек может принять его за остроугольный комочек стекла. Неужели это и есть заброшенный прииск, от посещения которого его отговаривал Анатан? Где они стоят? Возле костра? Ты не можешь видеть камни с такого расстояния. Ракшат рассматривает их на солнце. Они и прозрачные и блестят. Маляка повернулась к Адеру. «Алмазы?» «Не знаю. Возможно». «Но Анатан говорил, что заброшенный прииск находится возле ущелья испытаний. Никому нельзя верить». Маляка вновь приникла к щели. Отскочила. «Идут!» Подбежала к Адеру. В глазах лихорадочный блеск, на щеках нервный румянец. «Пообещайте, что сделаете в точности так, как я скажу». Он заволновался. Не хватало, чтобы его подруга по несчастью повредилась рассудком. «Маляка, успокойся. Это наша единственная возможность вырваться отсюда!» — вскричала она. «Хорошо. Что я должен сделать?» «Скажите Ракшадам Йола. Одно слово, и вас не тронут. Меня сбросят в море. Меня должны сбросить в море!» — говорила в взахлеб. «Вы не бойтесь, я выживу. Я могу нырять с любой высоты. И я отлично плаваю, так никто не плавает!» «Вам надо сказать йо сказать так, чтобы Ракшады услышали и поняли, что вы сказали, а я приведу крикса!» Тарабарщина пугала Адера сильнее, чем шаги за стеной. «Пожалуйста, пожалуйста!» — чистила Маляка. «Сделайте, как я сказала!» Неожиданно уткнулась лбом Адеру в плечо. «Я боюсь!» Он отпрянул. «Возьми себя в руки!» Открылась дверь. Порог переступили двое бандитов. Оса установил посреди лачуги табурет. Натянув цепь, вынудил Адера согнуться в три погибели. Хлыст сбил малеку с ног, пятернёй вдавил лицом в бурое пятно. Адера посмотрел ей в затылок и подавился воздухом. В Ракшаде женщина, как низшее существо, в присутствии мужчин должна лежать лицом вниз. Снаружи зашуршали камни. Хлыст и Оса скрутили спины кольцом. Превозмогая боль в шее, Адер приподнял голову. Прежде он рассматривал Ракшадов, разве что на фотографиях. Теперь воочию видел могучего темнокожего человека. Это был воин, о чем свидетельствовали выбритые виски. Крайне необычный человек с пугающей внешностью. Голый мускулистый торс. От мизинцев до впадин над скулами татуировки. Миндалевидные темно-карие глаза. Длинные черные волосы, стянутые на затылке в конский хвост. Образ завершали дымчатые кожаные штаны и сапоги из шкуры серого льва. Поигрывая тонким металлическим прутом, воин сел на табурет. За его широкой спиной застыли двое ракшадов. Тени своего хозяина. Такие же рослые, мощные. От воина их отличали татуировки лишь до локтей, замшевые штаны и сапоги из рыжей, как огонь кожи. Ракшады равнодушно взирали на Адера. Так смотрят на унылый ландшафт, проплывающий за окном автомобиля. «Сколько?» — спросил воин неимоверно низким голосом, от которого загудели стены. 10 моров!» — заискивающим тоном проговорил оса. Воин поджал темные, красиво очерченные губы. Бандит запустил пальцы Адеру в волосы, задрал ему голову. «Посмотрите хорошенько. Это редкостный товар. Светловолосый, синеглазый, зубы все на месте. Лично проверял. Вы за него в пять раз больше выручите, чем мы просим». Воин указал прутом на маляку. «Сколько?» «Да, нисколько. Не ест, не пьет. Чахнет, как скошенная трава». «Намучайтесь с ней в дороге». Подключился Хлыст. «Братва, нижайше просит оставить бабу. Бельишко заштопать, супец сварить, напряжение снять». «Развяжи его», — приказал воин. Хлыст и оса забрецали цепью, стянули с рук Адера веревку. Ракшат небрежным кивком велел бандитам убраться. Несомненно, это был не рядовой воин, а важная в своей стране персона. Об этом говорили татуировки, сплошь покрывающие руки, плечи, шею и скулы. Что еще знал Адер о Ракшаде? Только то, что знает нерадивый студент, прослушавший в полуха курс лекций по международной политике. В той далекой и таинственной стране укоренились дикие традиции и царят безжалостные законы. Там продают своих дочерей, а сыновей забирают у матери, как только та перестает кормить их грудью Там правителя называют хазиром, а совет – хазирадом Там в кресле старшего советника сидит верховный жрец, ибо для любого ракшада Всевышний был, есть и будет на первом месте Там многочисленная армия и не имеющий себе равных флот Ракшада, страна по величине не уступающая Тезару, подписала Всемирный пакт о разоружении и заменила каждый клинок воинам, обученным убивать. Страной правит хазир Шадар Гарпи, который ради престола сжил сосвету отца и четверых старших братьев. Адер неотрывно смотрел на воина. Такой не воскликнет с искренним удивлением. «Эй, парень, ты как тут оказался?» Не выведет за порог и не похлопает по плечу. «Ну, бывай здоров». В его мужской красоте не было ничего человеческого. Лицо походило на выточенную из камня маску, великолепно сложенное тело напоминало изваяние из шоколадного мрамора, и только мерцающие глаза подсказывали «это нечто живое». Адер надеялся, что всклокоченные волосы, пятидневная щетина и замызганная одежда собьют Ракша до столку. Не потому, что боялся разоблачения, а потому, что какой-то воин восседал на прогнившем табурете, как на троне. А он, правитель страны, как презренный раб, еле держался на ногах. «Жалкое подобие великого отца», — произнес воин. Узнал. Адер вздернул подбородок. «Кто тебе дал право топтать мою землю?» «Ты не знаешь, кому принадлежит эта земля?» «Похоже, не знаешь». Воин подошел к Адеру. «Теперь я понимаю, почему Моган выдворил тебя из Тазара. Ты не бился с обидчиками насмерть, не вгрызался в их глотки, не пытался сбежать». И сейчас ты сжимаешь кулаки вместо того, чтобы наброситься на меня. Ты позор своей отчизны. Ты настолько ничтожен, что я даже в насмешку не склоню перед тобой голову. Придет время, и ты встанешь передо мной на колени. Пруд рассек воздух, сбоку мелькнула тень, и Адер, сбитый малякой с ног, упал. Все произошло так быстро, что несколько долгих секунд он лежал, тупо наблюдая, как на рукаве серого платья расплывается темное пятно. Опомнившись, столкнул с себя маляку, вскочил. Приятели воина уложили его на живот. В подбородок вжалась лоснящаяся шкура серого льва. Адер трепыхнулся. Ракшады коленями вдавили его в пол. Поцелуй великому воину ноги, и он подарит тебе легкую смерть, прозвучал шипящий голос. Поистине великий воин дарит жизнь, сказала Малика. «Молчи!» прохрипел Адер. По диким законом ракшады за слово обращенное к мужчине без его позволения, женщину приговаривают к смерти. Если ты действительно великий, наперекор ему вновь заговорила Малика. «Отпусти нас!» Воин сел на табурет. Закинув ногу на ногу, принялся что-то выводить прутом на полу. После недолгих раздумий подал своим сообщникам знак пальцами. Те сползли с Адера и позвали осу и хлыста. Адер поднялся, расправил плечи и замер в ожидании приговора. «Даю за обоих двадцать моров». Обратился воин к бандитам. «И ей привяжите на шею камень и скиньте с обрыва, и его скормите пещерным крысам».